Голова Курдюма превратилась в кровавое месиво. Кровь хлестала из прорванных вен и потоком неслась к колодцу, где смешивалась с лавой и шипела, вздуваясь алыми пузырями. "Не смотри туда", сказал Грихвост и прижал лицо Ерогнева к ирогневой груди. Девушка беспомощно всхлипнула. Змей, уснувший над нег колодцы, как будто оживал. Рок ото из глубины становился сильнее. Мраморные плиты под ногами качались, словно вся вежа превращалась в шаткий мостик над бездной. "Ты весь изранен", сказала княжна, трогая изорванную рубаху. "На тебе места живого нет. Гляди, твоя кровь стекает и смешивается с кровью Курдюма, как бы змей не проснулся". "Не беда", попытался успокоить её Горехвост. "Змею нужна кровь благородной девы, а моей, Вурдалачьей, бурдое тем более" кровь убийцы змея не разбудить. А сколько нужно девичьей крови? Наивно спросила княжна. Неважно сколько, хоть одна капля. Ой, испуганно вскрикнула Ирагнева и показала свою ладонь. Из пореза, оставленного душебором, сочилась густая кровь, такая же багряная, как софьяновы сапоги княжны, расшитые золотыми узорами. Неловко схватилась за лезвие, когда курдюм тыкал в меня мечом Виновато, сказала она Капельки ее крови падали на пол и смешивались с потоками, вытекающими из-под брюхатого тела убийцы Грехвост схватил ее за руку, прижал к губам и принялся жарко лизать языком, стараясь остановить кровотечение Поздно! Звонко дрогнул тоненький голосок Моя кровь в колодце! И тот час же! словно откликнувшись на её голос из восьмиугольного провала выплюснулась целая волна огненной жижи и потянулась в сторону девы назад выкрикнул грехвост отталкивая её язык вязкой лавы жадно слизнул тело курдюма с раздрызганной головой чуть-чуть поворочил его словно пробуя на вкус и унёс в огненную утробу навсегда скрыв из глаз Несколько искр прыснули из Горехвоста, прикрывающего княжну, и попали на голую кожу, причинив новую боль. «Огонь сожрал Мельника!» Со страхом выдавила из себя Дева. «Он нас всех сожрет!» Буркнул Вурдалак, с трудом шевеля звериным языком. «Нужно бежать! И быстрее!» «А вдруг змей ничего не почует?» «Он уже просыпается!» «Вот-вот грянет гром!» Горехвост сжал ладонь Девы и потянул ее к выходу. Колодец за их спинами бурлил и вскипал Оранжевые языки лавы выплескивались из глубины, взметаясь до потолка Они обрушивались на мраморные плиты зала и с шипением ползли, словно нащупывая добычу Снопы искр брызгали во все стороны, как сверкающая шрапнель Грехвост резко скакнул, пытаясь убраться подальше Но едва пятка его коснулась пола, как все тело пронзило острая боль Он припал к плечу Ярогневой, два удерживаясь на ногах, и виновато прошели стел: "Не могу бежать. Курдюм сильно порезал". Книжна взвалила на плечи его худощавое тело и потащила к лестнице бармача. "Ничего, ничего, мы с тобой выдюжим. И не в таких переплётах бывали. Хочешь верь, хочешь нет, но это такой переплёт, какого мы ещё не видели. Вот и здорово", храбрилась Книжна, несмотря на тяжёлую ношу. Потом перед дым похвастым, мол, из такой переделки выбрались в какой до нас никто не бывал. Громкий гул потряс своды зала. Из колодца выплескивались уже не языки, а целые волны лавы. Оранжевый вал шлёпнулся о пол у них за спиной, едва не утопив. "Поторопимся!" выкрикнула Ира Гнева, бросаясь с ношей на лестничные ступени. Грехвозд задыхался. Длинный язык высунулся из пасти и болтался туда-сюда в такт шагам. Тоненькая Ира Гнева тащила его на плечах, то и дело оступаясь на выщербленных ступенях. Волчья голова ударялась о стены. Стоячи торчком, уши дрожали от чёрной шерсти взмокла от пота. "Давай, миленький, давай", торопила Дева едва успевая вздохнуть на поворотах. Волна лавы катилась за ними, подпрыгивая на ступенях и не давая остановиться. Едва они выбрались на свет, божий, как лицо Грифвоста ударил поток морозного воздуха. Он словно оказался на леднике. Только этого не хватало, выдохнула Ерогнева. Над островом словно сгустились сумерки. Солнце померкло и спряталось за набухшими тучами. Мрак окутал рогатую вежу, сотрясающуюся от гула и грохота. Грехвост едва разглядел перед собой непонятно широкие сани, снаряжённые вереницей пизцок. А это ещё что за чучело? Послышался с саней знакомый женский голос. Этот голос звенел, как ледяные сосульки, по которым ударил мороз. Грехвостно укололо тревожное воспоминание «Кто присобачил тебе такую башку?» Леденил голос «Хотя так даже лучше Такого диковинного образца в моей галерее скульптур еще не было Тело человека — голова зверя Ты станешь ее украшением» «Мара!» — выкрикнула Ярогнева Явилась по твою душу. Быстрей, бежим. Ах, чтоб её! Мало мне было несчастий. Они развернулись, чтобы броситься обратно в вежу. Но навстречу им хлынула волна шипящей лавы. Раскалённые ручейки так и тянулись к ним, будто пальцы жадного великана, наровявшего поймать мелкого зверька. Грихвост продолжал терять кровь, его ноги едва шевелились и каждый раз, сгибая колени для шага, он не был уверен, что удастся их распрямить. И откуда только взялись силы у этой хрупкой девчушки? Ерогнева чуть ли не волоком потащила его мимо саней, увернулась от хватки объятий Мары и устремилась к пропасти, за которой приплясывали от нетерпения все волод в верху слава и быль. Доченька, поторопись, гласила княгиня, но её крики тонули в грохоте сотрясающихся скал. Мара взяла в руки погоночный шест и ударила по крупу ближайшего псца. Упряжку мгновенно припустила вперёд, но вожак натолкнулся на огненную волну, несущуюся навстречу, и жалобно заскулил. "Вверх! Взлетайте!" закричала на своих зверей ледяная царица. Песцы взмыли в воздух, едва не завязнув в пышущей жаром лаве, и устремились за беглецами. Огненная волна покатилась к берегу, пытаясь лизнуть каблуки вурдалака. Морозные сани взлетели над их головами от хлестких ударов погонщицы. Завыл ветер! Ярогнева дотащила грехвоста до края обрыва, но не увидела ничего, кроме натянутой веревки. Хватайся, ползи, метался её отец на противоположном берегу. Спасайся, выговорил Грехвост. Эту преграду я не одолею. Книжна прикусила губу, решительно взвалила его себе на плечи и резко велела: "Держись за мою шею. Ползи первый, я за тобой". Попытался обмануть её Грехвост. "Держись, я кому говорю?" рассердилась она. Волна огня смачно чавкнула у него за спиной, в двух шагах к кому клавы перекатился через обрыв и ухнул в пропасть. Огненный поток внизу откликнулся и забушевал. Языки пламени запрыскались и забесновались, пытаясь дотянуться до тонко натянутой нити. Ирагнева проверила, крепко ли держится грехвост, схватилась за верёвку и повисла над пропастью. Квозь шум и бурление, до слуха вурдалака донесся жалобный стон верху славы, переживающий за дочь. И тут огонь добрался, наконец, до веревки, которая вспыхнула и затрещала от пламени. «Быстрей! Нить вот-вот лопнет!» — не выдержал дыль. Гриховос чувствовал, как отчаянно барахтается девёл, пытаясь зацепиться за верёвку руками и ногами. Его длинное жилистое тело висело на ней тяжким грузом. Отпущу её плечи, пришло ему на ум. Может, она хоть спасётся. Огонь накатился на край обрыва, поглотил верёвку и водопадом начал извергаться в ущелье. Верёвка перегорела, лопнула и оборванной струной понеслась вниз. Раздался звонкий хлопок, и Грихвост почувствовал, как ких с ягневой неумолимо несёт в кипящее варево булькающее на дне. Упырь ранен. Он уже не спасёт, мелькнула мысль. Ай! взвыла на берегу Верхуслава, как от собственной боли. И в этот же миг Грихвост со всего маху обрушился на твёрдое днище саней. Израненная спина хлопнулась на настил, показавшийся мучительно жёстким. Ярогнева упала на него сверху, ударив локтем в боресный животе, от чего спёрло дыхание и помутилось в глазах. Вот вы и мои, раздался над духом торжествующий возглас Мары. Одушительно хлопнул шест, упряжка псцов понесла сани по воздуху, резвя стаи гусей, выбираясь из ущелья на вольный простор. Пошли мои верные. Бор за борза! борза Подгоняла их Мара, при свистывая и причмокивая. Не бери лишний грех, закричал ей вдогонку Дуи. Отпусти хотя бы девку, а на тебе на что? Но Мары не думала уступать. Она обернулась к удаляющемуся берегу, победоносно расхохоталась и выкрикнула: "Как бы не так!" Я забираю обоих. Вы все мне остались должны, люди и лесовики. Вам никаких кладов не хватит, чтоб со мной расплатиться. Её сани стремительно набирали ход. Грехвост наконец пришёл в себя, тёмные пятна в глазах отступили, и он увидел, как берег стремительно удаляется, превращаясь в маленькое, почти игрушечное подобие знакомого мира. Он вспомнил о ирогневе, которая откатилась куда-то в бок, поколодела и начал судорожно шарить ладонью под днищем саней. Дева нашлась почти сразу. Она вцепилась в обитую мехом скамью, сжала зубы и с отчаянием в глазах смотрела, как земля превращается в вчинку. Вот значит, какими нас птицы видят, попытался подбодрить Игорь Хвост. Она взглянула на него, но девичьих сил не хватало, чтобы рожать зубы и проговорить в ответ хоть что-нибудь. Гипкий шест звучно щёлкнул над спинами снежных псов. Сани заложили над островом крутой вираж, направляясь к северному краю земли. Пол резко наклонился, и два не выбросив грехвоста за борт, тот вцепился ладонями в скмяю и увидел, как внизу мелькает гребень мраморного зминного черепа, венчающий рогатую вежу на другом берегу огненного каньона. Маленькие фигурки все володы и верху славы, похожие на муравьёв, носились среди скал. Княгиня размахивала руками и причитала, упрашивая безжалостную богиню вернуть ей дочь, но Марада же не глядела в её сторону. Лицо ледяной царицы оставалось суровым. Она то и дело бросала беспокойные взгляды в сторону вежи, с которой явно происходило что-то неладное. Дым из разинутой змеиной пасти повалил такими густыми клубами, как будто внутри начинался пожар. Дрожание и рок от земли становились все явственней. Вежа качалась и грозила обрушиться. «Что вы наделали?» — обернулась к пленникам Мара. «Огненный змей заворочался под гранитными плитами. Вы его разбудили?» «Никого мы не будили!» «Зачем нам это надо?» — буркнул в ответ Горехвост. «Вы с ума сошли!» — не веря, выкрикнула царица. «Только полному остолопу придет в голову выпустить змея! Он же спалит ваш мирок чертовой матери! Лишь бы мой ледяной дворец не затронул!» «Ты сама хороша! Похищаешь невинные души!» — возвысил вурдалак голос. «Зачем нам это надо?» — буркнул в ответ Горехвост. Это твоя-то душа невинная, расхохоталась царица. Да на тебе клеймо ставить негде. Клеймо на мне только одно, и то приложено самым злостным убийцам, какого знал Гремячий дол, возразил грехвост. Не переживай, Скоро ты и твоя подружка станете ледяными сосульками И если змей попалит в зимний край, то вы просто растаете и превратитесь в грязные лужи Лучше быть лужей, чем статуей в твоей галерее Храбрись, храбрись, волчья морда Я живу от начала времен, со мной ничего не случится Твой мир может сгореть в синем пламени, а вот я посмеюсь, когда дуну на облачко паров, которое ты обратишься. Грехвозд до того разозлился, что подпрыгнул в качающихся санях и зубами впился в шест, которым царит царица правила упряжкой. Сани начали страшно вихлять, и Вурдалаку пришлось изо всех сил вцепиться в узенький бортик, чтобы не вылететь. Так ей «Ломай зубом, Горюня, не давай лиху спуска!» — голосила яра гнева, которую закатила под скамью. Грехвост изо всех сил стиснул зубы и переломил шест надвое. «Ах ты, вредитель!» — вышла из себя Мара. «Я тебя в такую дугу скручу, что небеса с пеклом от хохота грянут!» Она выудила из-под ковра, которым было устлано дно огромную плеть с семью кожаными языками, и так перетянула спину грехвоста, что тот взвыл, и в этот же миг рогатая овежа под полозьями саней стрельнула в небо огненным языком, оранжево-сизым, шипящим и раскалённым, будто поднявшимся с самого дна преисподней. Сани едва не перевернулись. Шерсть на лице Грихвоста опалилась, а его гнево перекатилось под лавкой и охнуло, глядя на то, что происходит внизу. Вам приходилось слышать, что дракон это такой динозаврик, который ещё и огнём поливать умеет. Что за чушь? Мясо и кости живых существ не выдержат жара. Чтобы дышать огнём, нужно быть твари ней из этого мира. Грехвост свиселся с края саней, рогатая овежа дымилась так, будто легион злобных бесов устроил в ней свистопляску. Всезы и клубы вырывались из разъянутой пасти змеиного черепа и уносились в небеса. Земля гулко дрожала, наводя дикий панический ужас. Вдруг верхушка рогатой выжи заходила ходуном, и из пасти ударил столб яркого света, крыша разлетелась на тысячи мелких осколков, и из огромного колодца, образованного стенами развороченной башни, наружу полез он. Тот самый огненный змей, которым нас столько пугали. Веки сами сомкнулись от нестерпимого света. Чешуя чудища переливалась всеми оттенками красного, от ярко-пламенного до зловеще-багрового. Огненные, жёлтые с чёрными искрами глаза на шипастой голове безумно таращились на поднебесный простор. А длинная пасть распахивалась и щелкала челюстями, как будто собиралась заглотить столько воздуха, сколько влезет в безразмерную, раздувающуюся утробу. На черепе пылал гребень, и вокруг шеи топорщилось ожерелье сотни острых игол, готовых разить во все стороны. Но главное было не это. Грехвост сразу понял, что одолеть эту тварь невозможно. Это оказалось бы не под силу не только ему. Ни один богатырь, ни один витязь в мире не смог бы сладиться с этим чудовищем. И не потому, что оно будто дышало огнём. Нет. Оно само и было огнём. Коротенькие ножки дракона оканчивались острыми когтями, светящимися как раскалённая сталь. Его тело извивалось и неслось ввысь так стремительно, что сам великий князь Горнего мира Перун не смог бы его удержать. Широкие крылья с шумом били по воздуху, силясь расправиться после вековой спячки, но всё-таки змей взлетел, рассыпая вокруг мириады пламенеющих брызг оказалось, что змей целиком состоял из огня. У него не было твёрдого тела. Его нельзя было рассечь мечом или придавить камнем. Шипящие, оглушительно воющие языки пламени вот всё, из чего он состоял. Змей летел высоко и легко, но не потому, что махал перьями, будто птица. Он летел потому, что огонь легче воздуха. Его поднимала та сила, которая заставляет языки пламени вздыматься ввысь и несло от него таким жаром, что шерсть на лице Вурдалака запахла так, будто добросовестная хозяйка сунула недощипанную курицу в печку, чтоб подполить её кожицу. Всё пропало, упавшим голосом выдавила себя грехвост. С этой тварью не сладить. Ни ушто совсем никакой надежды, слабо выговорил Ярогнева. Погляди на него. Ни мечник, ни копьё, ни взрыв пороха не причинят ему никакого вреда. Он их попросту не заметит. Даже сеть его не поймать, он пролетит сквозь неё как вихорь. Что же делать? Не знаю. Никто не знает, даже Мара не ведает. Вон, смотри, как она побледнела. Товы и гляди начнёт таять. Ярогнева не удержалась от злорадного хохота Мара и в самом деле пришла в панику Лишившись шеста, она судорожно дергала ремни у пряжки и орала на песцов Упрашивая их поторопиться на издовых и не требовалось подгонять Кончики белых хвостов уже тлели Горящая шерсть облетела с них и забилась горяхвосту в ноздри А сами песцы жалобно скулили и изо всех сил тянули сани, спеша убраться подальше Повозка взмыла над облаками, расплавившимися по поднебесью подобно дыбным дорогам. Грехвоста пробрала морозная дрожь. Заоблачные ветра впились в кожу ледяными иголками, напоминая, что в этом океане без дна нет места существам с теплой кровью. Ярогнева раскрыла рот и тяжело задышала. Воздуха на высоте не хватало, а лучи солнца стали настолько безжалостными, что кололи как стрелы. И тут... Огненный змей взвился ввысь, взлетел в поднебесье и хряснул пылающими челюстями, пытаясь схватить Сани Мары. Песцы взвизгнули и припустили вперед, но забраться выше они уже не могли, и Сани так резко тряхнуло, что они едва не перевернулись. Мару бросило вниз и ударило о скамью, под которой барахталась Ярогнева. «Держись!» — крикнул княжне Грехвост. Хотя он и сам болтался, как язык колоколов в пьяный праздник. Змей цепнул зубами полозье сани и потянул их к земле, которая стала такой маленькой, что широкая, шерна превратилась в тонкую ниточку на полотне тёмных лесов. У грехвоста ухнуло сердце. Он почувствовал, что его с неодолимой силой уносит вниз. Ощущение полной беспомощности в этой воздушной стихии сковало его. Ему стало ясно, что он вот-вот разобьётся и даже если бы он был птицей, то и тогда вряд ли ускользнул бы от огненных челестей. Санни хрустнули и разлетелись в щепки, которые тут же заполыхали и начали осыпаться, как огненный дождь. Мара сжала в бледных ладонях скаймейку, единственную, что осталась от её роскошной повозки. Псцы дёрнули упряжку и потащили остов ваза вперёд. Но змей снова щелкнул зубами Ремни лопнули, и вожак стаи взвыл, сорвался и рухнул в бездну Шуба мара из белого меха вспыхнула Яркие огоньки побежали по рукавам и по долу, подбираясь к оледеневшему лику владычицы «Выносите меня из беды, мои песики!» Сквозь закочневшие губы шептала царица «Век сюда не вернусь, в этот проклятый полуденный мир!» «Пусть сгорит он в огне, пусть пекло поглотит его мне! Сюда ходу нет! Не мое это царство, и мне здесь делать нечего!» Грехвост оказался совсем без опоры. Ветер нес его вниз, и он падал, как камень, переворачиваясь через голову и болтыхая ногами в инстинктивной попытке нащупать опору. Но в поднебесье опоры не находилось, и только заоблачная твердь, На которой некогда пировали ушедшие боги Сияло далеко-далеко отблесками алмазов Отражающих катающееся своим путем солнечное колесо Перед глазами мелькнул и тут же пропал опаленный хвост вожака песцовой стаи Который парил в воздухе как орел Обломок саней хлопнул горе хвоста по влажному волчьему носу Вурдалак вцепился в широкую доску и вскарабкался на неё как тонущий мареход под гребнем морской волны. Доска кувыркнулась и не подчинилась, но ему всё же удалось навалиться на неё грудью и прижать к ветреному потоку. Едва он оседлал ветер, как по краю доски что-то стукнуло и снова прокинуло его вверх тормашками. Вертясь вниз головой, Горехвост разглядел, что рядом ветер несет Ярогневу Распахнувшую широкое платье наподобие крыльев летучей мыши Горехвосту захотелось выкрикнуть ей что-нибудь одобряющее Но свистящий вихрь запихнул слова обратно в его волчью глотку Глаза так слезились, что почти ничего не видели Он лишь заморгал и протянул к Ярогневе ладонь Пытаясь схватиться за край ее платья Та потянулась к нему в ответ Они взялись за руки и понеслись к землянам для пары, как двое лебедей, сбитых в полёте одной стрелой. Останки сони и мары стремительно удалялись и вскоре скрылись на севере за облачной пеленой, утих вой обожжённых псцов, огнезмей нырнул вниз, пожирая обломки повозки, хрустя челюстями. Грихвост с ирогневой остались наедине с облаками. Земля неслась им навстречу. Тонкая нитка шерны на глазах превращалась в широкое полотно, сверкающее солнечными зайчиками среди тёмных лесов, рыжих полей и заболоченных топких низин. Буро-зелёная шишка змеиной горы из маленького пупыря вырастала в исполина, уснувшего на земле и притворившегося скалистой громадой. Дымящиеся развалины рогатой вежи пыхали в небо клубами гари на ползающей на дольний мир, как пелена лиходей задумавшего украсть у людей их простор. Ярогнева зажмурилась и сжала ладонь грехвоста так сильно, что заглушила боль от рана. "Я спасу тебя, моя лада", прокричал он сквозь вой ветра. "Поздно! Мы не птицы, у нас крыльев нет", выкрикнул Ярогнева в ответ. Грехвост взглянул вниз и понял, что через несколько мгновений от него не останется мокрого места. "Эх, теперь-то что делать?" «Будь что будет, но я люблю тебя!» — выкрикнул он. «Хоть ты и дочка великого князя, хоть и не судьба мне тебя обнимать, что с того? Все равно люблю, просто чувствую это!» Ира Гнева взглянула на него глазами, которые распахнулись так широко, что у Грехвоста дрогнуло сердце. Она потянулась, чтобы прижаться к нему в эти последние мгновения их жизни. Но Грехвост взглянул в сторону... Ловка юркнул куда-то в бок и отстранился подальше, как будто желая сбежать. "Прижми меня", попросила она. Слёзы наворачивались на глаза книжны то ли от ветра, то ли от чувств. Вурдалак в самом деле схватил её накрепко, но только одной рукой. "Держись!" крикнул он. "За что держаться? Мы в небе", откликнулась она с горечью. И тут вдруг её так тряхнуло, что душа едва не выпрыгнула из груди. Грихвост оказался у неё над головой. Узкая девичья ладонь выскользнула из его руки, и Ярогнева почувствовала, что осталась одна в этом воющем поднебесье. Но это чувство продлилось только мгновение, потому что Вурдалак тут же поймал её за шиворот и потянул вверх, как щенка. Ярогнева повисла, качая багряными сапогами. Земля почему-то замедлила ход и уже не неслась с прежней скоростью прямо в лицо. Вой ветра утих, В ушах так не шумело, над духом раздалось писклявое цявканье. В ноздри ударил едкий запах палёной шерсти, а белоснежно пушистый хвост хлопнул ей по лицу и заслонил взор. У тебя снова хвост? Почему белый? Ты цвет поменял? Ничего не понимала она. Хватайся крепче! Это писец. Он нас вынесет, ответил ей грехвост. Он отплевывался от шерсти, лезущей в рот, и только тут разглядело, что Грихвост, одной рукой ухвативший её за воротник, второй обнял шею псца, вожака издовой стаи, вырвавшегося из упряжки. Снежный пёс плавно нёсся к земле, но в отличие от них двоих, он не утратил способность парить по поднебестью, как птица. Страшная волчья морда Грихвоста прижималась к его голове, чем Выжлец, кажется, был недоволен. Он попытался вывернуться и укусить Вурдалака, однако тут и сам был не промах. Выскользнуть из волчьих объятий оказалось не так-то просто, и все трое неторопливо спускались вниз. На миг перед глазами Рагневы мелькнуло огненное ущелье с выходящей из берегов лавы, но тут же возник скалистый обрыв, на котором не находили себе места от волнения её отец с матерью. "Как ты поймал пса?" успела спросить Рагнева. Вовремя под руку подвернулся, ему змейка хвост подпалила. Смеясь, крикнул в ответ Грехвост. "Ух ты, а песетс, оказывается, совсем не рад послужить людям ездовой собачкой, кто бы мог подумать?" Горехвост изо всех сил ухватился за шею вожака Мариной упряжи, но тот вырвался, тявкал и норовил укусить. Второй рукой вурдалак крепко вцепился в воротник Ярогневы, которая отчаянно болтала в воздухе своими красными сапожками. «Этот пес нас не вытянет!» — крикнула княжна. «Смотри, он едва держится!» И вправду. ВЖК сносило прямо в огненное ущелье, из которого сыпались искры. Ты настолько до берега до тени, зашептал грехвост песцу на ухо. А дальше мы сами. Из последних сил вожак тащил спутников к берегу пропасти. До края скалистого обрыва оставалось всего несколько локтей, но пес спец уже взмок и тяжело дышал, высунув язык. Давай, давай, пёсик, ещё чуть-чуть, уговаривала его Ирагнева. На встречу ей бросился всеволод. За ним побежал ды, подметая мшистые камни поломи горностаевой мантии, а дальше размахивала рукавами верхуслава, отчаянно причитающей и голосящей, как Ярославна на забаролах. Уходите! Бегите прочь! зарал на них грехвост. Змеи всех попалит. Но его мало кто слушал. Руки Грихоста цеплялись за взмокшую шкуру писца и за шиворот ярогнева, но он начал отчаянно дрыгать ногами в воздухе, чтобы отмахнуться от попыток спасти их. Князь по-своему понял его телодвижение, ухватил за подошву сапога и подтянул к краю обрыва. "Прочь, спасайтесь!" вопил Грихост. В этот миг пропастью у него за спиной пыхнуло огненным жаром и выплеснуло волну раскалённой лавы. На острые скалы обрыва выползло змеиное тело, покрытое полыхающей чешуёй. Огромная драконья морда с игольчатым гребнем поднялась высоко над берегом и принялась жадно хватать воздух резинотой пастью. В середине жёлтых глаз сверкнули чёрными искрами сузившиеся зрачки, в которых отразились люди, мелкие, как муравьи. "Прыгайте!" выкрикнул князь. Змей сделал выпад и попытался схватить песца за пушистый хвост. Однако тот даже с двумя спутниками на хребте оказался не больше, чем комар, мельтешащий перед слоновыми бивнями. Прихлопнуть такую мелочь змею не удалось. Он разъярился и полыхнул огнём, вырвавшимся из его глотки. Пламя опалило песцовую шкуру. Горехвост почувствовал, как дымятся остатки его ватолы. Ерогнева у него под рукой жалобно вскрикнуло, видать, её обожгло. Из последних усилий псец взмыл над берегом и рухнул на край скалы. Грехвозец со всего маху хлопнулся на раскалённые камни и покатился по горячему мху. Ему едва удалось прикрыть голову от ударов, но рёбра, ноги и бёдра так приложило о скалистые выступы, что он едва не взвыл от приступа новой боли. Рядом катилось кувырком Ярогнева. Перед глазами мелькала то её белая рубаха с узором, то красные сапоги. Обезумевший пес с визгом метался среди островков огня, пытаясь найти выход из раскалённого пекла. Змей с трескучим гулом взмыл вверх и набрал высоту краем глаза грехвост заприметил, что тот закладывает новый вираж под самыми облаками, очевидно для того, чтобы повторно ринуться в нападение. Песец угодил лапой в пламенеющий мох, взвизгнул, отпрыгнул и налетел на грехвоста, перевернув и не дав подняться. Не успев оправиться от ударов, Ярогнева бросилась к Вурдалаку и приподняла его голову. «Что с тобой? Ты еще цел?» – беспокойно спросила она. Грехвост раздянул пасть и с трудом поворачивала языком, пытаясь ответить. «Кто это? Что за зверь?» – раздался испуганный крик Верхуславы. Княжне с вурдалаком уже торопились князь, княгиня и ды, пробирающиеся сквозь остатки огня и клубы дыма. Верхуслава увидела на коленях дочери огромную черную морду с высунутым языком и остановилась, как вкопанная. «Вот это да! Никогда раньше такого не видел!» — подоспел им на помощь Дый. Он помог Ерогневе поднять грехвоста, у которого подгибались колени. «Что с ним?» — едва не впал в ступор Всеволод. «Наполовину оборотился», — пояснил лесной царь. «Видать, все пошло в кривь и в козь. А волчья голова у него так и останется?» «Похоже, что да. От подобных заклятий избавляет лишь смерть». Ирогнева прижала к себе Грехвоста и горячо прошептала: "Мы спасём тебя, вот увидишь. Мы найдём способ вернуть тебе человеческое лицо". Грехвост слабо улыбнулся и погладил её по волосам. "Уходить надо. Змей возвращается". Пританцовывал от нетерпения Вахлак, который таскался за дым как хвост, несмотря на раны. Верхуслава обняла Ирогневу, прижала к себе и отказывалась отпускать. Лутоха протиснулся сквозь толпу, обступившую спасшихся, взвалил Горехвоста себе на плечо и потянул вверх по склону, приговаривая «Убраться бы поскорее от греха подальше! И от кого только у тебя этот дар попадать в передряги, эх, от нос с тобой горе!» «Что с Курдюмом?» — успел бросить вслед уходящему Горехвосту Дэй. «Нет больше злодея!» И тени от него не осталось. Едва проворчал языком Вурдалак. Его вставшие торчком ушки улавливали сухой треск искр, сыплющихся с чешуи огни змея. Утробный гул ветра давал знать, что чудище приближается, стремительно падая с высоты. Яруша непревольно сорвалось с его алого языка. "Тут я, тут!" подскочила к нему Ярогнева, подхватывая его под плечо. "Спасайся!" прохрипел Грихвост, досадуя, что она «Я поняла все наоборот. Его макушку обдала жаром, черная шерсть затрещала, сгорая, уши прижались к голове, а сама голова ушла в плечи. Змей пролетел всего в трех оршинах над ним, но этого хватило, чтобы мох и жалкие кустики, торчащие между скал, вспыхнули, как свечки». «Ай!» Взвизгнул от боли высокий упырь, которого жар задел больше, чем остальных На дые воспламенилась его роскошная мантия Горностаевый мех начал покрываться бурыми пятнами На фоне которых терялись черные кончики пушистых хвостиков Невзирая на собственные ожоги, вахлак подскочил к господину И в мгновении ока стащил с его плеч полыхающую накидку «Благодарствую, мой голубчик» С царственной невозмутимостью одарил его дынь На встречу им из клубов дыма выскочил Нижата. Увидел звериную морду Грихвосты и обомлел. Чего вылупился? Заступись за книжную, с раздражением рявкнул на него Вурдалак. Нижата пришёл в себя и потянулся к Ирагневе, но та недовольно оттолкнула его и приказала: "Не мешай. Лучше матушке помоги". Толпа селян во главе с Воропаем уже окружала все Володыр-Верхуславу, как будто надеясь закрыть их от огня. Змей опять набирал высоту, готовясь к новой атаке. Ярогнева заторопилась, чтобы добраться до гребня горы раньше, чем он вернётся. Но её и истощённых сил не хватало. Тонкие ноги то и дело подгибались и спотыкались о камни. "Что ж это творится такое?" прочитал Воропай. "За что нам такая напасть?" Так пророчил это. Мрачно откликнулся всеволод. В, «В этой чёрным по белому писано, что наступит последний час мироздания. Когда он придёт, никому знать не дано, но случится оно точно, и отвратить его не получится. Эх, учёный ты, человек, княже. отозвался Лутох, обливающийся потом под тяжестью грехвоста. Вырос среди варягов, нахватался от них книжной грамоты. А того не разумеешь, что без воли богов ничего не случится. Никакого конца света не будет, если горньи государь не повелят. Судьба выше богов. Угрюмо откликнулся Всеволод. Ничего не случится, если боги не захотят, настаивал Юродивый. Там, в заоблачном Вышиграде, они собираются на совет, и три государя вселенной, а с ними царица небесная решают, как быть. Как они порешат, Так и будет. Захотят спасут мир, захотят, приговорят. Докажи им, что люди не безнадёжны. Докажи, что всё можно поправить. И они придут в милость. Ведь они они-то не злые. Они сами в нас верят, а мы их веру обманываем почём зря. Вот они от нас и отвернулись, от того и посыпались на нас напасть. Что ж делать, прикажешь? С недоверием бросил все вот. Как от змеи избавиться? Нужно молить государи, и они пощадят, с убеждением произнёс Лутоха. Вот и моли, пока змей тебе шкуру насквозь прожигает. Рассердился князь на недоумка. Лутоха остановился, перевёл дух и покачал рваной шапкой. Простых слов они не расслышат. Нужно послать им гонца. «Он донесет до них весть о беде!» «И куда ж его послать? В тридевятое царство?» — посмеялся над убогим умишком князь. «В горний мир, дурень! Горний мир не для живых! Туда только мертвые попадают! Вот спалит тебя змей, твой дымок и поднимется к небу. И если у тебя еще будет чем говорить, тут ты все богам и расскажешь!» Несмотря на тяжелый подъем, Все вокруг рассмеялись. «Давай, миленький, еще несколько шажков и перевалим через гребень», подталкивала вурдалака Ирогнева. «А там тропинка покатит под горку и станет полегче». Горехвост едва двигал ногами. Змей сделал круг над опаленными развалинами вежи, распрямился и огненной стрелой полетел на людей. «Он не даст нам уйти!» С отчаянием прошептал нежато, оглядываясь и закрывая с собой верху славу. «Подхватили и понесли!» скомандовала лутохи Ирогнева. Вдвоём они оторвали грехвост от земли и потащили вверх по крутому склону туда, где виднелись скалистые зубцы, острыми концами царапающие небесную гладь. Едва поспевающий за ними князь остановился, тревожно оглянулся на тонущий в огне остров с развалинами вежи и воскликнул: "О боги, а это ещё что такое?" Его слова утонули в грохоте взрыва, от которого затряслись скалы. Из жерла зминой горы вырвался столб чёрного пепла и выстрелил в облака, обдав поднебесье россыпью раскалённых камней. На головы людей посыпалась огненная шрапнель, состоящая из тёмно-багровых, шипящих от ярости комков лавы. Один из осколков закатился за шею рот Ярогневии, обжёг её белую кожу, от чего она вскрикнула, и на миг выпустила гнев хвоста. Гора извергается! Стянув с головы мокрую от пота шапку, пробормотал Лутоха: Вот та-то беда, так беда. Верхуслава подскочила к дочери, потянула её к вершине, на юргнева заупиралась и вцепилась в изорванную вату луг грехвоста. "Я без него не уйду", заявила она. "Либо вместе спасаемся, либо все разом сгинем". Грехвост ласково тронул её золодонь, за заглянул в распахнутые тёмно-синие от решительной силы глаза и проговорил: "Иди, моя душенька. Уходи побыстрее". «Я останусь и дам змею бой!» «Да и вы уходите!» Обратился он к князю с княгиней «Уводите людей! Может, есть еще безопасное место!» «Ветхое капище!» Подсказал Лутоха «На селе нет места выше! Если равнину зальет, то до капища огонь и вода доберутся в последний черед!» «Верно!» «Соберите людей на капище, пусть молятся, может, боги их и услышат!» «Без тебя никуда!» — заглянула ему в глаза Ярогнева. «Ступай!» — велел он. Нежата подхватил Ярогневу и через силу потащил ее к гребню. Князь с княгиней стремились за ним. Воропа и селяне пестрой толпой добрались до вершины горы и вдруг разом остановились. «Вот черт!» Тебя только тут не хватало, с досадой гаркнул Нежата. Грихвост посмотрел ему вслед, из-за каменных зубьев скалистого гребня выходил боярин Ведослав Рославич, с обнажённой саблей в руках. Его шёгельские сапоги с жёлтыми галенищами ярко виднелись на фоне серых, потемневших от гари камней. Зелёные шёлковые портки сочно блестели среди чахлых трав. А золотая пряжка на роскошном малиновом поясе сверкала под чищий клинка, которым он размахивал самым воинственным видом. "А помнись безумный, замахал на него руками всеволод. Не время сейчас для усопец. Не видишь, что ли, всему горячему долу конец наступает?" Видоша осклабился и расхохотался ему в лицо. Змей упал с высоты и пролетел над головами людей, отчего деревенские жители попадали и покатились по склону, отчаянно оглашая простор испуганными воплями. Один только Видоша даже не думал пригнуться, хотя шапка на его макушке и задымилась от жары. Как были в грязи, так и остались, надменно проговорил он. Ой, мис, не насытный, возвысил голос здый. Уйди с дороги, дай людям спастись. Змей пожжёт всех и пылинки не оставит. Не боюсь я вашего змея, воскликнул Видоша, сверкая саблей. Ничего не боюсь. И кому вы только нужны, мелкие князьки со своими холопами? Нечисть поганая, твари лесные, все вы грязь под ногами моими. Даже сабле не хочется пачкать вашей мерзкой крови. Убирайтесь не вы мне нужны, а он, змей могучий, повелевающий миром. И видош откнуло стрім сабли в небеса, под которыми реял рассыпающий искры дракон. Вот то лох, в сердцах выкрикнул Дэй. В кого ты такой уродился? Змей беда всему белому свету, от него сплошь по трава. Неужели ты до сих пор не понял? Это для вас, мелких холопчиков, змей беда, возразил боярин. Для меня он сила и власть. Глупый мельник не смог его подчинить. Деревенщине не дано править миром, а вот мне, велика городскому боярину и владыке такой чин под стать. Слышишь, змей? Повинуйся мне, требую! Спустись и склони голову, я твой хозяин! О безумец! безнадёжно махнул рукой Всеволод. Я и не думал, что мне улыбнётся удача, не слушая его, хохотал Видослав. Кто бы вообразил, что я окажусь всего в шаге от давней мечты. С детства я знал, что достоин большего, чем быть слугой мелких князьков. Я рождён, чтобы быть господарем, не слугой я хозяином я. Боярин Видоша, которого вы вытирали ноги, смей спускайся! Сожгите их людишек. Видишь, как они трусят? А вот я не боюсь. Покорись моей воле, приказываю князье с его семьей сжечь!» Богань дикого леса спалить, ну а после лети в столицу! Великий мир город разнеси, в клочья кремник, развали терема его, ты уничтожь самого царя. Если на встречу тебе выйдет войско, не оставляй живых, круши всех! Ты приведёшь меня на престол и сделаешь владыкой мира. Слышал приказ и исполняй! Гора разразилась залпом огня и камней, которые вылетали из её жерла как пушечные ядра. За меня силы всей преисподней! Пиниет в восторге орал Видослав. Оранжевая лава на дне ущелья покрылась тёмными пятнами, а затем резко вздулась и понеслась вверх, как кипящее молоко, убегающее из кастрюли. Тысячи огненных языков взвились ввысь и слезнули последние сосенки, криво торчащие в расщелинах скалистых стен. Берега гранитного острова в середине вулкана утонули в кипящем вареве, поднимающемся с дна. Остатки рогатой вежи рассыпались, мраморные глыбы понеслись в пене потока, как лёгкие сухарики в наваристых щах. Нас сейчас захлестнёт. Убирайтесь! выкрикнул Горехвост и оттолкнул от себя Лутоху. Нежата с ярогневой на руках добрался до каменного зубца, у подножия которого возвышался Видоша. "Пропусти, иначе никто в живых не останется", сердито выкрикнул кметь. "Катись прочь, пёс!" надменно проговорил боярин и уступил ему путь. Нежата перевалил через камень и поставил ярогневу на твёрдую почву. Князь с княгиней Тут же соединились с ними, а воропа и селяне потянулись за своим господином. Змей опять начал снижаться, но на этот раз он решил не нападать свысока. Пролетев над кипящим потоком, вышедшим из берегов, огненное чудовище рассекло пламенные пузыри и багровые всплески, исходящие из лавы, и как будто напиталось их пожирающей силой». Искращающаяся чешуя со звоном обрушилась на скалистый склон. Длинная шея с тупой мордой на конце изогнулись и потянулись вслед убегающим людям. Горихвост оказался у неё на пути. Он зажмурил глаза, прикрыл ладонями голову и прошептал: "Спасайтесь, я постараюсь его задержать". Но Видоша сбежал вниз по склону, грубо столкнул его с места и насмешливо гаркнул: Постарайся, слабосильный. драться с чудовищами не дело, лесных вурдалаков, да ещё тех, у кого с головой не в порядке, или ты со страху голову потерял? И он издевательски расхохотался. Прочь! замахнулся он саблей. Сражаться со змеем может лишь прирождённый боец. Не тебе, лесной твари, совать нос в наше боярское дело. А ну, змейка, ползи ко мне, я с тобой побеседую. И он решительно зашагал к чудищу, размахивая сверкающим клинком. Лутоха подхватил грехвоста и потянул его вверх по тропе. Всего несколько мгновений. Шептал грехвост: «У людей всего несколько мгновений, чтобы перевалить через гребень и скатиться с горы, а там прячься в лесу и беги до деревни, а вось змей в такой густой чаще и не разглядит». «Ты ногами-то двигай!» — подгонял его нищий. «Скажи князю, пусть катится под горку, как колесо!» — хрипел ему в ухо грехвост. «Скажу, скажу! Ты сам не зевай!» — тащил вверх юродивый. Змей разогнул пасти обдал гору пламенем. Огненные клубы опалили камни всего в нескольких саженях перед видошиными сапогами. Ах ты так, разъярился боярин. Не смей дерзить господину. Ты обязан исполнить моё желание, и я приказываю, повинуйся! Но змей и не думал склоняться перед маленьким человечком. Он взмыл вверх, И загнулся и набросился на Видошу всей тяжестью своей огненной чешуи. Лава из жерла горы выплеснулась за ним следом и поползла вверх по склону, затапляя все новые и новые скалы. Баэрен поднял голову, размахнулся и ткнул сабли в брюхо дракону. Чешуя зазвенела и пыснула россыпью искр. "Починись!" не унимался Видоша. «Я твой хозяин!» У грехвоста подогнулось колено. Он споткнулся, упал и увидел, как нависший над видославом змей распахивает багровую пасть и извергает из глотки такую волну огня, что устоять перед ней не смог бы и гранитный утес. Отчаянно размахивающий саблей видоша утонул в этой ослепительной волне. Она накрыла его с головой, а когда схлынула через несколько мгновений, Тонатом месте, где только что стоял барин, валялась лишь его оплавленная сабля, додымились каблуки до горящих софиановых сапог. Никому не дано править змеем, под и то же лудоха. Змей и дикарь, чужих слушаться не умеют. Ерогнева вырвалась из рук нижаты, сбежала к грехвосту и подхватила его подругу. Воропаи селяне успели перевалить через гребень и теперь неслись вниз по склону прямиком к лесу, где их поджидал Севадур, готовый проложить просеку через чащу. Дыя отправил вперёд израненного упыря с русалкой и лешим, а сам задержался, чтобы помочь Вурдалаку. В верху слава бросилась была за дочерью, но Всевол отподхватил её и потащил прочь. Вдвоём с Лутохой Ярогнева подняла Грехвоста на ноги, и уже через несколько шагов все трое оказались на гребне горы среди острых зубцов, вонзающихся в небесную синеву. Оглянувшись на жерло, Грехвост мельком увидел, что остров полностью скрылся под лавой, которая вышла из берегов и наравила догнать беглецов. Перехлестнёт через край, всю долину зайдёт сказал Грихвост подбежавшему до её. Извивающаяся чешуя змея заструилась между высокими валунами, гремя бронёй и рассыпая вокруг снопы искр. Ярогнева с лютохой добрались до высоких зубцов и протащили Грихвоста в узкий проход между скалами. Далеко внизу на крутой каменистой тропе уже катились к подножью последние деревенские жители во главе с воропаем. Отсюда, с вершины, было хорошо видно, как Всеволод сверху славой проносятся под воротами тына, за которыми их встречает великан Сивадур, возвышающийся над лесом. «Ну, теперь путь под горку. Сейчас мигом доскачем!» С облегчением выдохнул Лутоха. И тут же на его шапку обрушилась целая россыпь искр, издающих сухой треск. Над высоким зубцом показалась длинная шея змея гребень с торчащими иглами взметнулся ввысь жёлтые тарелки глаз с чёрными зрачками начали озирать травы от которых пахло дымком бежим заверяла княжна Вдвоём с Лутохой они оторвали Грихвост от земли и понесли его под уклон, спотыкаясь о камни и едва успевая поворачиваться на крутых изгибах тропы. Облако пламени понеслось за ними и слезало несколько чахлых кустов, но накрыло лишь следы на каменистом пятачке, с которого они только что соскочили. Всевадур распахнул перед ними ворота и завыл, будто вихорь. Где вы топчитесь? Все давно уже проскочили. За нами змей гонится, сердито бросил в ответ Ерогнева. Вижу! Бегите, я его задержу, взвыл великан. Ерогнева с луток и спустили Горехвоста с земляного вала и потащили капушки. Чур раздвинул перед ними кусты и проскрипел: Всё, да. Все уходят к деревне. Грихвост обернулся к Волату с беспокойством воскликнул: "Севадур, уходи, змея тебе не сдержать". Но великан даже не обернулся на его задаленный крик. Дворы деревянных ворот схлопнулись за их спинами. Севадур заложил их за совом. Проверил, надёжно ли они заперты, и удовлетворённо пробурчал что-то в свой огромный кулачище. Чур приподнялся и шевеля всеми корнями, резво пополз за беглецами по лесной тропе, прикрывая их своей бурой корой. Змей соскользнул с гребня горы, но не удержался на косогоре и покатился вниз, гремя огненной чешуей. Сивадур звучно расхохотался и начал вслух потешаться. «Что, склизкая гадина, не по нраву тебе наши лесные пути?» Однако долго веселье его не продлилось. Змей подпрыгнул на каменном уступе, взмыл ввысь и всей тяжестью обрушился на ворот то, которые с оглушительным треском рассыпались в щепы, и тут же вспыхнули будто хвостом. Волат отскочил к лесу и запрыгал на одной ноге, хватаясь за обожжённую пятку. Ах ты так! разъярился Севадор. А дубины моей не желаешь отведать? Он подхватил сосновый ствол, очищенный от ветвей, И со всей силы заехал им по хребту извивающегося дракона. Чудовище опрокинулось навзничь и вспыхнуло ослепительно-алым огнём, как будто порыв ветра дунул на пылающие угли. "Вот тебе!" с торжеством зарычал Сивадур. Но сосновый ствол в его огромной ручище переломился и загорелся, как спичка «А-а-а-а-а-ай!» Еще раз обжегшись, отшвырнул его в волот Разъяренный змей, извиваясь, пополз вдоль бревенчатого тына, уничтожая остатки ограды и обрушивая ветхий земляной вал Ерогнева слуток и уже успели занести Грихвоста в чащу дикого леса. Впереди узкая тропинка ветвилась, образуя развилку. Одна тропка вела к опушке, за которой простиралась грязная хмарь. Другая уводила к туманной поляне, на которой рос мироствол. Грихвост оглянулся на шум и увидел, как перепуганный Севадор с треском продирается через чащу руша всё на своём пути и образуя просеку из поваленного леса. В несколько шагов он обогнал путников и побежал перед ними прокладывая широченный путь. Стоило Севадору скрыться из виду, как до предающих ушей грехвоста донеслись возмущённые выкрики князя и лесного царя. Очевидно, Волад догнал их и едва не премял Судя по треску продолжающихся ломаться деревьев, великан и не думал останавливаться. Он несся сломя голову и не обращал внимания на окрики лесного начальства. Багряная корзна с золотым соколом мелькнула среди поваленных деревьев. «Батюшка!» — выкрикнула Ира Гнева. «Я вижу его! Быстрей! Еще чуть-чуть, и мы всех догоним!» «Нет, погодите! Постойте немного!» — остановил спутников Горехвост. Они замерли на развилке двух троп. Лутох внимательно оглядел грехвосты и печальные ему улыбносы. "До деревни рукой подать, нам помогут", неторопливорвалась Ирагнева. Грехвост сделал долгую паузу, набрал воздуха в лёгкие, задержался, а затем с шумом выдохнул. "Туда нам не надо". "К-как так? А куда надо?" с непониманием уставилась на него девушка. "На туманную поляну. Только туда", решительно заявил Врудалак. Лутоха отвернулся и смохнул со щеки слезу. Ты с ума сошёл? нетерпеливо притопнула Ярогнева. Гляди сам, к поляне уже не пробраться, лес горит вон, какой дым валит с той стороны. Мне туда, настаивал Грихвост. Это будет непросто, коротко молвил Лутоха. Ты точно решил? А куда деваться? Что ж, поделать. Пойдём. Лутоха приподнял плечо Грихвоста и повёл его прямо в душное пелено. "Эй, вы что? Ну-ка, стойте!" растерянно окликнула их Ярогнева, но двое спутников уже уходили, и она препустила за ними. Вулкан выбросил столб чёрного дыма. Раздался грохот, задрожала земля, и из жерла выплеснулся фонтан яркого пламени, как будто приисподне решила выстрелить в небо из испалинской пушки. Град раскалённых камней обрушился на окрестности. Они вылетали из горы свистящими тучами и разносились по округе, а после обрушивались на лес, поля, воды, в которых тонули с шипением, как будто хотели расплескать реки до самого дна. Волна пламяющей лавы перекинулась через гребень горы и понеслась вниз по склону, пожирая всё на своём пути. Остатки бревенчатого тына с земляным валом снесло в один миг. Гнилые ворота рухнули, и лава начала заливать травы с подлеском, потянулась языками к замершему от ужаса лесу, начала слизывать опавшие листья с узких тропинок. Не дойдём, с горечью выкрикнула Ирагнева. Может, ты нас составишь? осторожно спросил её Лутоха. Ещё чего? обиженно отозвалась Княжна. Порыв ветра унёс облако душного дыма, но за ним прикатился ручей огненной лавы, который пересекла тропу и подпалил осухую листву. Я тебя перенесу, сказал Грихвост Лутоха. Не обожгись. Лутоха схватил Грихвоста в хапку и резко перескочил с ним через огонь. Ерогнева прыгнула следом, примяв сапогом загоревшийся лист. Куда путь держать от корней миростола? спросил, трясясь грехвост. Лутохов взвалил его на плечи и потащил вдаль, рассказывая. Тело бренно, оно останется на земле, а душа воспарит к небесам по трояновой тропке. Там на небе увидишь великую звёздную реку, что тянется из одного края вселенной в другой. На берегу стоит город, стены серебряны, а купола золотые. Если повезёт, встретишь в городе кого-нибудь и спросишь, куда идти дальше. Не повезёт найдёшь лодку и поплывёшь по реке, а она сама выведет куда надо. Долго плыть. «Никто не скажет. На небе мгновение бывает, что наша вечность бывает и наоборот». «Вы о чем там говорите?» — прервала двух мужей Ира гнева. «Что за колесицу вы несете?» Однако ни тот, ни другой не подумали ей отвечать. «Нет у нас вечности». Гремячий дол погибает, хмуро проговорил грехвост. Следуй своим путём и ни о чём не тревожься. Это звался Лутоха, перепрыгивая через очередной рукав лавы. Если исполнишь свой долг, то боги сами решат участь дола. Головач, старший сын Воропая, вскарабкался насыпающийся склон ветхого капеща. Втянул на кручу жену с малым детем на руках И сурово, поначальски Прикрикнул на отстающих селян «А ну, мать вашу, туды-сюды, порезвее, не спать на ходу! Не то прибежит вурдалак и так хватит за пятку, что придется на одной ножке прыгать!» Трактирщик Щиробор, до сих пор не оправившийся от вывиха, снял с телеги свою обмотанную тряпьем ходулю и дерзко возразил. «А ты че тут распоряжаешься? Возомнил себя главным, пока батьки нет?» «Видали и поглавнее!» — уперло руки в боки Русана, Жена нежаты. Чего вы сразу лаетесь? упавшим тоном пробормотал старостин сын. Я ж за наше село радею, за за весь народ. Тож же нашёлся родитель. Загомонили селяне. Иди, свояков в своих подгоняй. В самом деле, многочисленное семейство старосты, в которое входили его сыновья с жёнами и дочери с детьми и мужьями, тоненькой вереницей растянулось на узкой тропе, протоптанной от деревни до крутой яры. Из калитки в околице лился целый поток жителей грязной хмари, обеспокоенных начавшимся извержением. Бабы и мужики тревожно вглядывались в лесную даль, где за верхушками деревьев пыхало клубами чёрного дыма змеиная гора. Как там наш князь? Где, воропай из духаний? Цел ли они, или, может, уже сгинули в этой огненной лихомани? С беспокойством переговаривались селяне. Головач полес на каменное изваяние Перуна, прижавшего к груди своё грозовое копьё. Ты чего творишь? зашлась от возмущения Русана. Князю небесного воинства с сапогом в роже упёрся. Совсем страх потерял. Э, это всего лишь камень! возразил старостин сын. «А я разгляжу получше, чего там за лесом творится! Ох, накажут тебя, владыки! Ох, накажут!» Неодобрительно качала головой пожилая баба. «Умотали твои владыки! Ничего от них не осталось!» Откровенно поиздевался головач над суевериями односельчанки. В этот миг из лесной чащи с сумасшедшим граем вырвался хорохор. Из его щипанного хвоста разлетались во все стороны черные перья, А маленькие глазки так таращились и сверкали, что из далека птицу можно было принять за взбешённого птеродактиля. Пожар! Горе! Беда! Во всю глотку хрипел ворон: "Всем разбегаться из леса! Спасайся! Рыкопти! Это приказ!" Головач не успел от него увернуться. На лету ворон впечатался клювом в его подбородок, сбился с тукана Опрокинулся и пуще прежнего заголосил «Волчий коготь мне в гуску! Чего торчишь на пути, деревенщина глупая? Разуй, зенки! Сейчас от твоей деревни и щепочки не останется!» Головач сверзился с высоты и в свою очередь завопил «Ах ты, кряква летучая! Зачем народ палашишь? Ну-ка, быстро уймись! Я тебе сейчас уймусь!» Сепел ворон, летая над ними кругами. Лапы драны, дыра в старом мешке. Лесной царь всем велел быстро спасаться, уходить сюда, к ветхому капищу. Сейчас весь лесной народ здесь будет. Этого нам не хватало, обеспокоилась Русана. Чтоб бы нечь дремучая лезла в село, где ж это видано? Едва она договорила, как в лесу послышался страшный треск, и на опушку выкатился севадур, бестолково размахивающий кулаками. Его налитые кровью глаза шалело вращались, рубахи из грубой холстины ободралась и свисала клочьями, обнажая участки толстой, заросшей густым волосом кожи. Не чуя под собой ног, великан ломанулся к деревне, наступил на высокий плетень, Рустам смял его и помчался по главной улице, задевая руша заборы дворов. Последние селян, как раз выходившие из избушек с пожитками в руках, пришли в панику, побросали узелки с добром и бросились в рассыпную. Старшая дочь головача Млава метнулась через огород, нещадно давя пятками грядки с редькой и луком. Бабы завыли, разразились пронзительным плачем дети — А из дикого леса по просеке, протоптанной великаном, уже выбегала нечистая сила. Первой показалась худощавой и бледной, как теньки Киммера, вертлюшка. Соломенная шляпа на ее голове полыхала, но старая дуреха не догадывалась ее скинуть, а только металась между поваленных великаном стволом и пронзительно верещала. Ее острый нос, торчащий как сломанный сучок старого дерева, тыкался то в кусты, то в кочки, но не находил облегчения. Чиробор сжал ладонями голову и взмолился. «Перестань визжать, тварь, аж уши заложила!» Но старой Кикиморе было не до него. За ней сквозь кусты продирался упырь в охлаг, кривыми пальцами сжимающий свой израненный хвост. Он бросился к капищу, переположив в баб, карабкающихся на крутояр. Русалка Шипуня в рваных обносках, выловленных из реки, походила на утопленницу, и волна тёмных отливающих болотной зеленью волос не делала её привлекательней. Наконец появился Санды, лесной царь в мантии из роскошных мехов. Одним своим видом он мог бы внушить почтение и суеверный трепет, если бы на загривке его не сидел белый как молоко оборотень диряба, скинувший свой иноземный камзол. Диряба пришпоривал царя пятками, как коня, размахивал рваными рукавами сорочки и вопил во всю глотку: "Всем конец! Всё пропало! Дожили!" Нечистая сила решила село взять на щит. Поднимаясь с земли, закричал головач. А ну, бабы, хватай вилы и жерди, решительно выкрикнула Русана. Спасём родную деревню от нашествия чудищ! Что творится? Что творится? сжимая ладонями уши, повторял Щиробор. Не иначе нечисть князя убила, запричитал головач. Видите, как гора извергается? Это она по нашему Касатику тоскует. А где батя мой? Что с ним стало? Эх, говорил я ему, не ходи в дикий лес. Что случилось? Что случилось? Что случилось? Подбегая, кричали запыхавшиеся бабы и мужики. Князя со старостой нечесть кончала, отвечали одни сельчане. От их крови гора загудела. Твари лесные с цепи сорвались, идут на село всей ордой. Ника в живых не оставит. Над лесом показался оранжево-красный змей. Он резко спикировал и полыхнул на деревья жаром. Огненный вихрь охватил чащу, треск горелых ветвей ударил в уши, запах гари пробрался в ноздри. Дыя как подстегнули. Он бросился к копищу, не разбирая пути. Его подданные без раздумий стремились за ним. Диряба соскочил с его шеи и принялся бестолково скакать, взметая вокруг себя комни земли. "Стой! Не пусти им нечистых!" Взяла Вилла на перевес русана. "Костьми или ляжем, но перекроем им путь!" Вокруг неё сразу же образовалась кучка селян, ощетинившихся сучьями, косами и жердями. Даже щерабор выудил из телеги на, который приехал боевой топор на длинной ручке и принялся со свистом размахивать им над головой истошного пья. Ах вы поганцы! За князя я всех у хайдокаю. Упырь первым полез на забор вокруг капища, но Русана так ловко поддела его на вилы, что тот взвыли покатился обратно по склону. Селяне радостно загоготали, но вохлак тут же поднялся и принялся угрозить им корявым когтем. Даже вилы не смогли продырявить его жёсткую шкуру. Диряба со страху обернулся к кустам, но ветер принёс из леса россыпь искр, которые ужалили вялые листья так, что барень в взвизгнул, подскочил ввысь и хлопнулся о землю. Хитрая шипуня обежала капещя сбоку, залезла через упавший забор и понеслась по центральной аллее между кумирами визжа и пугая встречных. Народ принялся разбегаться, но головач, как всегда, не успел. Русалка на всем скаку налетела на него и опрокинула навзничь. Я поймал её, я я держу! закричал головач, хотя он не только не мог удержать резвой русалки, но и сам еле барахтался на траве. Шипунья пронзительно заревещала и отскочила в обратную сторону и тут же снова ударилась на этот раз о млаву, которая как раз добежала до капеща через поле. Куда прёшь, нечисть, брысь! взвопило от неожиданности деревенская девка. Но русалка оскалилась и так злобно зашипела, что Млаве пришлось уступить ей дорогу. Бей нечистых, отомстим им за старосту и за князя, гласила Русана, орудуя жердью. От её тяжких ударов уже досталось Деребя, за ним настал черт самого Дыя. Горностаевая мантия которого затряслась и захлопала, как будто её выбивали на дворе после долгого хранения в сундуке. «С ума все посходили!» Пытаясь увернуться, причитал лесной царь. «На носу конец белого света, а вы в драку полезли! Вот неистовый час!» В этот миг через бурелом на опушке перебрался нежата, откинул с дороги поваленный сивадуром ствол осины и заботливо проводил вперед княгиню Верхуславу, а за ней и Всеволода в развивающемся багряном корзне. За спиной князя возился, как медведь в логове воропай, но кузнец так подсадил его мощным пинком под зад, что староста пробкой вылетел из чащи на заросшее травой девичье поле. Худача вы коня побежал к Млаве, раскрыл для объятий руки так, что стал похож на пугола, а за ним посыпались как горох из дырявого мешка и остальные селяне, ходившие к князю на гору. Что такое? Вы чего тут? выдал ничего не понимающий князь. Жив отец родной, жив кормилец! Первым пришёл в себя Щиробор и полез обниматься, чтобы князь лучше запомнил, кто рад ему больше всех. Всеволод отпихнул прочь трактирщика и стремительно двинулся к капищу. Сгруппившиеся на крутой яре селяне поняли это так, что чудом уцелевший князь атакует противника с тыла и с бешеным пылом двинулись ему навстречу, молотят дубьем нечисть, попадающуюся на пути. «Бешеные бабы хуже черта лихого!» жалобно выл лесной царь, которому доставалось сразу со всех сторон. «Перестаньте! Немедля! Вы чего распоясались?» оторопело выкрикнул князь, но с пригоркой его не расслышали, а возглас истолковали, как приказ наступать еще стремительнее. Дирябу окружили сразу пять баб и от души принялись обрабатывать тапками и карамыслами. От каждого удара оборотень превращался то в зайца, то в хапку из ерошиного сена, но это не помогало. Селянки молотили его как зерно, на такое и не собирались выпускать. Да и со слетевшим с волос дубовым венцом подскочил к князю потянул его за рукав и воскликнул: "Вот, значит, как ведьиче беженцев принимают. А ну-ка прекратить всем, кому говорю!" рявкнул всево так сурово, что в ушах зазвеняло. На мгновение все оцепенели. Стало слышно, как трещат в чаще горелые сучья. Лесной царь и его подданные Наши гости объявил Всеволод. Сегодня беда у нас общая. Из пекла вырвался огненный змей. Всему миру пощады не будет. Старые счёты сводить уже поздно, скоро и нам конец подойдёт. Неужели надежды нет? Упавшим голосом пролепетал Щиробор. Если только чудо. Повёл бровью князь Единственное, что мы можем сделать, это встретить конец света с честью, чтоб за нас не было стыдно богам, если они ещё видят, что тут происходит. Люди притихли и расступились. Все выло отпадал руку дыви и помог ему забраться на крутоярск, с которого открывается вид на реку. Лесной царь вернул венец на свои каштановые волосы и с почтением оглядел суровые лица кумиров с высоты взирающих на пришельцев. В Ахлак прошёл между бабами и огрызнулся, показав жёлтые клыки. Дерябы подняли на ноги и отряхнули, Шипуни накинули на плечи узорчатую сорочку. Неуклюжева лешего вточили как пень на пригорок. Даже вороны и того приголубили, хотя тот по-прежнему не доверял людям и сверкал на них чёрным глазом. "Соберите вокруг себя жоны детей, обнимите родных", велёк князь. По всему видать Настаёт судный час. От лютого змея спасения нет, разве что государи на небесах услышат наши молитвы. Они выбрались на туманную поляну в тот миг, когда огненные ручейки слились в целую реку. Багровая жижа шипела, поглощая овраг за оврагом. Клубы едкого дыма заволакли чащу, вытеснив запахи прелого мха и древесной гнили. Вершина не расцвела тянущегося к небесам, утонуло во мгле. Стаи птиц поднимались с ветвей и уносились в Ирии, оглашая дол возмущенным разноголосьем. Лутоха поставил грехвоста на землю, сорвал с головы шапку и вытер ей пот, ручьями стекающей по лицу. «Фу, да тут не продохнуть!» — возмущенно заметила Ярогнева, прикрывая нос краем ватолы, которую она сняла с грехвоста, чтобы тому было полегче. Главное уберечь мироствол, отозвался Лутоха. Если дерево загорится, все миры под вселенной рухнут и перемешаются. Никогда не бывало такого, чтобы дерево загорелось, возразил Греховост. Его ни один костёр не берёт. Тот не просто костёр, тот целое пекло разбушевалось, добавил Лутоха, глядя, как вспыхивает сухая листва, к которой подгораются пламенные языки. Зачем мы сюда пришли? Растерянно огляделась дева по сторонам. Извивающееся тело змея с огненной чешуёй со свистом рассекло воздух над их головами. Вершины сосен вспыхнули будто спички. Запахло палёной хвоей и топлёной древесной смолой. Миротвор возмущённо заколыхал ветвями, отгоняя непрошенного гостя. Острый как нож змеиный хвост Извернулся и обогнул древо миров «Змей не даст времени! Медлить нельзя!» С тревогой пробормотал Лутоха «Делай, что нужно!» — велел Грехвост Юродивый отобрал у девушки душебор Срубил несколько веточек слипки и принялся строгать острые колышки «Вы чего?» — с беспокойством забегала глазка мира гнева «Что задумали-то?» Григ хвост бережно обнял её, стараясь не напугать своей волчьей мордой. Прижал к груди и едва шевеля языком произнёс: "Прощай, моя лада. Я я ухожу". К "Куда?" "Далеко-далеко". Ярогнева вцепилась в шерсть на его щеках, заглянула в глаза и с тревогой спросила: "Куда ты собрался, говори не томи". Кто-то должен передать богам весть, рассказать, что у нас происходит. Без вестника наша молитва до них не дойдёт. На богов вся надежда, кроме них нас никто не спасёт. Но богов давно нет, они в другом мире. Там живых не бывает, одни мёртвые. Тела мёртвые, души живые. Душу ведь не убить, правда? Но душа ничего не помнит. Она будто рождается заново. Значит, Нужно отправить её в тот мир, так чтобы она этого не забыла. Грехвост оттолкнул Ерогневу и обернулся к Лотохе. Давай, влезь на корень повыше, роков в стороны, шире, начал распоряжаться Еродивый. Грехвост послушно, как дитя, исполнял его требования. Терпи, сейчас будет больно. Пусть будет, покорно согласился Грехвост. Лутоха приставил к его раскрытой ладони остриё деревянного колышка, примерился и рукоятью меча, как молотком, вбил её в глубь. "Ой!" воскликнула Ерогнева. Грехвост прикусил язык и тяжело задышал. Из пробитой ладони вытекла струйка крови. "Выдержишь?" спросил Лутоха. Сил Грехвоста хватило на то, чтобы рыкнуть. Лутох размахнулся и вогнал колышек во вторую ладонь. Горехвост издал стон. "Потерпи, дружа, скоро это закончится", бормотал юродивый, вбивая колья в его ступни, болтающиеся над дубовым кряжем. Погниный вихорь взметнул ворох листьев и швырнул Горехвосту в лицо. Капли крови упали на золотистые лиственные прожилки и унеслись вместе с ними с поляны. Змей пронёсся над деревьями с гулом и грохотом, оставляя за собой бегущие дорожки пламени. Языки лавы тянулись всё ближе, дыша жаром. "Рот владыка, прости мне этот грех", раскаялся Лутохов, вбивая последний кол. Горя хвост повис, пригвождённый к широкому стволу. Руки его растянулись, как будто он обнимал доль Немир, а ноги согнулись в коленях. Они уже не держали. «Тебе больно?» — спросила Ярогнева и тут же в мыслях себя прокляла. «Боги, какая я дура! Что за глупый вопрос?» «Это уже не важно!» — откликнулся Грехвост. «А теперь, душа моя, самое главное — возьми меч!» Ярогнева послушно приняла душебор от Лутохи. «А теперь вонзи мне прямо в сердце!» потребовал Грихваст одним ударом покрепче Не сомневайся и не жалей меня Чем больше жалеешь, тем сильнее я буду мучиться Что ты? Я не могу, заледенела Ярогнева. Ты должна, настаивал Грихваст. Дева влезла на кряж, уткнулась лицом в его грудь и отчаянно разрыдалась. Я люблю тебя, через слёзы кричала она. «Ты мой, Лада, мой милый, моя душа, мое счастье!» «Как раз поэтому ты и должна», — требовал Грехвост. «Никто больше не может. Ты одна, иначе душа заблудится в райских кущах. Я прошу тебя, возьми меч. Одним махом, крепче, давай!» Ярогнева завыла и приставила душебор к его груди. «Почему я?» — зашептала она. «Потому что я верю, что ты меня любишь». От других я меча не приму, от тебя всё что угодно. Но ну, решайся. Ай! Лутоха воскликнул и запрыгал на одной ножке. Оранжевый язык лавы дотянулся до его сапога и лизнул подошву. В нос ударил запах горелой кожи, с головы юродивого сорвалась рваная шапка, упала в огненный ручей и вспыхнула. Взметнув вверх буйные листья пламени, Огненный змей опустился на землю всего в 30 шагах, хищно изогнув шею и зашипел. Грехвост успел заметить, как мелькнуло отражение его распятой сокбиной фигурки в немигающих жёлтых глазах. "Ещё миг и будет поздно!" испуганно завопил Лутоха. "Теперь или уже никогда!" Грехвост заглянул в голубые глаза любимой и прошептал «Я в тебя верю, прощай» Ирогнева зажмурилась, сжала зубы и с силой вогнала меч в его грудь Клинок прошел через ребра насквозь и уткнулся в жесткую кору дуба Грехвост резко дернулся, как будто хотел вырваться из своего тела и безвольно повис без движения Ярогнева свалилась с покатого кряжек под ножью древа Прижала ладони к лицу и во весь голос завыла Змей распрямил шею Его голова взвилась над верхушками полыхающих сосен Пасть раскрылась и издала оглушительный рев Волна пламени вылетела из глотки и обдала мироствол Целый пролет дерева над головой Горехвоста почернел, но не сдался стихии Лутоха подбежал к Ярогневе, поднял ее с земли и потянул за собой. «Бежать надо!» — настойчиво твердил он. «Тебе за Горюней не нужно! Он без нас справится, а тебе еще жить!» Княжна позволила Юродивому оттащить ее подальше. Краем глаз она успела увидеть, как из груди Горехвоста вырвалась белая птица и, широко взмахнув, крыльями взвилась в небо. Лутоха подбежал. Поднял деву на руки и побежал, перепрыгивая через обгнинные ручейки. В спину ему полыхнула волна огня, но широкие корни древа остановили пламя, скрючившись и почернев. Змей протянул шею к распятому грехвосту, разочарованно обнюхал обвисшее тело, убедился, что в нём не осталось жизни, и резко набрал высоту. На ветхом капище царило столпотворение. Обитатели леса перемешались с селянами и с одинаковой тревогой вглядывались в южную даль, где пыхтела и грехатала змеиная гора. Всевал отпреобнял Дез за плечи и с надеждой расспрашивал: "Нет ли способа унять змея? Пойди, умей это чудовище". Хмыкнул лесной царь, наблюдая из-под густых бровей за полётом дракона на глазах превращающего лес в трескучую стену огня. Может заговорить его словом из черной книги? Этой твари зубы не заговорить Да и нет у нас больше книги Сгинула невесть где? В этот миг гора будто разверзлась Из ее глубин вылетел целый зал проскаленных камней Широким веером они вырвались из клубов чёрного дыма и осыпали округу огненным градом. Недра загрохотали, земля заходила ходуном, и даже крутой ярт тряхнуло так, что князь едва устоял на ногах. На головы людей посыпались горячие осколки, едкий прах покрыл лица, превратив их в подобие масок. Коня я тащил Млаву за статую Перуна, прижал к шершавому камню и так стиснул, что у девки перехватило дыхание. Но она даже не пискнула и только оглянулась на отца с дедом, как бы не наказали за вольность. Однако голова чус с воропаем была не до неё. Мужики не находили куда спрятать баб и детей от поднебесного обстрела и пытались скрыть растерянность за суровыми окриками. «Ой, а это что?» – испуганным голосом выдала верху слава. Змеиная гора взорвалась. Ее склон раскололся, и через трещину на долину обрушился целый водопад оранжевой с черными прожилками лавы. Огненные ручьи понеслись к шерне, сметая остатки леса. Кипящая жижа разливалась неторопливо, будто уверенная, что в этом мире нет силы, способной ее задержать. С обрывистого берега лава хлынула в реку. Вода в ширне зашипела, в воздух поднялись облака пара, а гора всё продолжала и продолжала извергать из своего чрева тысячи тонн раскалённой породы, как будто огромного великана, засевшего в преисподней, вдруг вытошнило, и содержимое его нутра вывалилось наружу. Ой, беде, закрыл лицо дый, глядя на господина нечистой силы. Всеволод понял, что настала пора беспокоиться по-настоящему. Он обнял жену и прижал к себе: "Как там сейчас наша доченька?" прошептала Верхуслава. Всеволод погладил её по платку, прикрывающему пышные волосы, но не нашёл, что ответить.